Кришна Мурти. Из-за страха, из-за боязни чего-то неизвестного, мы рассеиваем энергию вместо того, чтобы собрать ее. Я хочу проникнуть в самого себя. Я вижу, что вхождение в себя есть такое же движение, как и движение во внешнем мире. Это тоже вхождение в пространство. Для вхождения в пространство нужна определенная энергия. Эта энергия должна проявляться без какого-то усилия, без искажения. При вхождении она возрастает. Как же вступить в тьму с такой колоссальной энергией? Пауза. П. Первым вопросом, с которого мы начали, был вопрос о том, как противодействовать злу. Вы сказали, что по мере того, как человек... проникает в пучину темноты, темнота исчезает, остается только свет. Но когда зло существует в других людях, в определенных ситуациях и обстоятельствах, существует ли такое действие, которое в состоянии сдержать это зло? Кришнамурти, я бы не ставил вопрос таким образом. Противодействие злу усиливает его, таким образом, если ум живет в добре, Тогда нет противодействия, и зло не в состоянии его коснуться, а потому нет никакого сдерживания зла. П. Значит, существует только добро. Кришнамурти. Мы должны возвратиться к следующему. Ум погрузился во тьму, и тьмой покончено. Но существует ли такое зло, которое от всего этого не зависит? Или зло — это часть добра? Понимаете, в природе большое живет за счет меньшего, еще больше за счет большого. Я не стал бы называть это злом. Намеренное желание причинить боль другому, есть ли это часть зла? Я хочу причинить кому-то боль. Является ли мое желание частью зла? Я хочу навредить вам, потому что вы что-то мне сделали. Разве это зло? П. Это часть зла? Кришнамурти. В таком случае здесь подразумевается воля. Вы причиняете мне боль, я хочу отплатить вам тем же, потому что я человек гордый. Желание отомстить, есть действие воли. А любое действие воли, будь то реакция или стремление сделать добро, представляет собой зло. П. Но вернемся к мандале Зло может войти туда, когда врата не замкнуты, ваши глаза и уши. «Это врата». Кришнамурти, «Итак, вы говорите, что когда глаза ясно видят, а уши ясно слышат, зло не в состоянии войти внутрь?» Вернемся к предыдущему вопросу. «Обдуманное намерение, собирание намерений, размышления над ними, сильное желание причинить боль — это часть воли. Думаю, что именно здесь пребывает зло». В обдуманном действии, направленном на причинение боли, вы обижаете меня, а я вас. Я прошу извинить меня, и дело кончено. Но если я удерживаю, сохраняю обиду, если намеренно ее усиливаю, если следую политике, направленной на то, чтобы отомстить вам, а это и есть часть человеческой воли, тогда здесь налицо зло. Но существует ли возможность жить без воли? В тот момент, когда я сопротивляюсь, зло должно находиться на одной стороне, а добро на другой, и между ними возникает взаимосвязь. Когда же сопротивления нет, тогда между добром и злом нет никакой взаимосвязи. Тогда любовь является открытым пространством, без каких-либо слов, без какого-либо противодействия. любовь — это действие из пустоты. Как мы говорили вчера, когда мужские элементы намеренно становятся утверждающими, требовательными, агрессивными, господствующими, человек призывает зло. И женские элементы, уступающие, поддающиеся, отдающиеся с целью господства, также призывают зло. Где существует стремление к господству, которое является действием воли, там начинается зло. Видите ли, именно от этого зла мы стараемся предохранить себя. Мы сами создаем зло и все же очерчиваем круг, рисуем диаграмму у ступени дома, чтобы найти защиту от зла, а змея зла действует внутри нас. Держите свой дом в чистоте, Забудьте все мантры, и ничто не сможет вас затронуть. Мы ищем охраны у богов, которых сами же и создали. Все эти войны, вся расовая ненависть, все накопления ненависти, хранимые человеком, должны иметь коллективный источник собранного зла. Атиллы, Гитлеры, Муссолини, Сталины, концентрационные лагеря – все это должно иметь какой-то склад, какое-то тело. Также и чувство «не убивай» «Будь добрым, мягким и сострадательным» должно где-то храниться. Когда люди стараются оградить себя от зла, они закрывают себя и от добра. Итак, может ли ум войти во тьму, и не рассеет ли тьму самовхождение в неё? нью 15 декабря 1970 года.